Книга восьмая: Восторги и печали. Глава первая. Полное счастье Читатель, конечно, понял, что эпонина, узнав обитательницу дома на улице Плюме, куда ее посылала Маньон, сначала убедила воров в том, что этот дом не представляет никакого интереса, а затем отвела туда Мариуса. Молодой человек, после нескольких дней, проведенных в восторженном созерцании решетки, окружавшей обитель Казетты поддался силе влекущей железо к магниту, а влюбленного к тем камням, из которых сложено жилище любимой женщины, и, наконец, пробрался в сад, как некогда пробрался Ромео в сад Джульетты. Сделать это для Мариуса было легче, чем для Ромео. Последнему нужно было перелезть через стену, тогда как Мариусу пришлось только слегка надавить рукой одну из перекладин ветхой, проржавленной насквозь решетки, качавшейся как зубы у стариков. Благодаря своей тонкой фигуре молодой человек легко проскользнул в образовавшееся узкое отверстие. Так как улица Плюме была почти всегда пуста даже днем, а Мариус выбрал для проникновения в сад ночное время, то он не рисковал быть замеченным кем бы то ни было. С того святого благословенного часа, когда души молодых людей слились в поцелуи, Мариус стал приходить каждый вечер. Если бы в этот момент в своей жизни Казетта полюбила человека не слишком совестливого, распущенного, то она, наверное, погибла бы. Есть великодушные натуры, которые готовы отдаться, не думая о последствиях. К числу таких натур принадлежала и Казетта. Уступать одной из благородных свойств женщины. Любовь, достигнув той высоты, на которой она является безусловной властью, осложняется небесным ослеплением целомудрия. Но какой опасности подвергаетесь вы, благородные души? Часто, когда вы отдаете только сердце, мы берем ваше тело. Сердце ваше остается при вас, и скоро вы в ужасе смотрите на этот напрасный дар. У любви нет середины, она или губит, или спасает. Вся человеческая судьба заключается в рамках этой задачи, дающей на выбор только гибель или спасение. И ни одна из роковых сил судьбы не ставит этой задачи с такой беспощадной резкостью, как любовь. Любовь — это жизнь, если она не смерть. Она колыбель, но может стать и могилой. Одно и то же чувство говорит в человеческом сердце и да, и нет. Из того, что сотворено Богом, человеческое сердце более всего другого выделяет из себя света. Но, увы, немало и мрака. К счастью, Богу было угодно, чтобы любовь, которая выпала на долю Казетты, была из спасающих». Пока стоял май 1832 года, каждую ночь в этом бедном запущенном саду с каждым днем все пышнее и пышнее, разраставшимся и все сильнее благоухавшим своими цветами, встречались два существа, состоящие из всех сокровищ целомудрия и невинности, переполненные небесным блаженством, родственные скорее ангелам, чем людям». «Существа чистые, частные, опьяненные счастьем, лучезарные, сияющие друг для друга и в потемках». Казете казалось, что голова Мариуса окружена лучистым венцом, а Мариус видел над головой Казеты сияние. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, прижимались один к другому, но тем не менее был предел, который они не переступали». Они не потому не переступали его, что уважали. Нет, они просто его не чувствовали. Мариус ощущал преграду, чистоту Казетты. А Казетта чувствовал рядом с собой опору, честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После этого поцелуя Мариус осмеливался прикасаться губами только к руке, косынке или к локону Казетты. Казета была для него благоуханием, а не женщиной. Он вдыхал ее. Она не отказывала ему ни в чем, но он ничего не требовал. Казета была счастлива, а Мариус был доволен. Они пребывали в том восхитительном состоянии, которое можно назвать взаимным очарованием двух душ. Это было невыразимо дивное объятие двух целомудренных душ в идеале. Это были точно два лебедя, встретившиеся на вершине юнгфрау. В этот час любви, когда чувственность умолкает под всемогущей властью восторга, нравственно чистый Мариус скорее был готов на что угодно, только не на то, чтобы позволить себе какую-нибудь вольность по отношению к Казете. Как-то раз в лунный вечер Казетта нагнулась, чтобы поднять что-то с земли, причем корсаж ее довольно нескромно раскрылся. Мариус тотчас же отвернулся. Что происходило между этими двумя существами? Ничего. Они только обожали друг друга. Сад, когда в нем ночью встречались молодые люди, казался святилищем, в котором все жило особенной жизнью. Цветы распускались вокруг них и воскуривали им свой фимиам, а они, в свою очередь, раскрывали свои души цветам и разливали по ним аромат непорочности. Могучая и сладострастная растительность трепетала от полноты соков и упоения, а находившиеся посреди нее невинные существа говорили друг другу слова любви, от которых трепетали листья на деревьях. Что представляли собой эти слова? «Дуновения» и «больше ничего». Но этих дуновений было достаточно, чтобы смутить и взволновать всю окружавшую их природу. Трудно понять волшебную силу этих дуновений, когда вы читаете в книге разговоры любящих, как бы созданные для того, чтобы быть разнесенными и развеянными, подобно дыму, легким ветерком, шелестящим в чаще деревьев. Отнимите у тихого говора влюбленных ту мелодию, которая исходит прямо из души и аккомпанирует словам, как лира, и ничего не останется, кроме бледной тени. Только-то, скажете вы, Да тут ничего нет, кроме ребяческого лепета, беспрестанных повторений одного и того же, смеха и запустяков, пустяков, глупости и вздора. Но в этом-то именно и скрывается все, что есть наиболее возвышенного и глубокого в мире. Это-то и есть единственные вещи, которые стоят того, чтобы им вечно выражали и вечно слушали. «Человек, который никогда не произносил глупостей, этого вздора, и который никогда не слушал их, или глупец, или злой человек». Казетта говорила Мариусу. «Знаешь что?» Несмотря на свою невинность, они как-то незаметно стали говорить друг другу «ты». «Знаешь что? Ведь меня зовут Эфразии». «Эфразии? Нет, тебя зовут Казеттой», — возражал Мариус. «Но Казетта — такое некрасивое имя. Мне его дали, когда я была еще очень мала». «Настоящее же имя — Эфразия. Разве тебе не нравится это имя?» «Нет, нравится. Но Казетта тоже очень миленькое имя». «По-твоему, лучше Эфразии?» «Да, это прекрасное имя». «Ну, если так, то и мне больше нравится Казетта. И в самом деле это очень хорошее имя. Ты так всегда и зови меня Казеттой». Улыбка, которой молодая девушка закончила этот диалог, была идиллией, достойной рая. В другой раз Казетта долго и пристально смотрела на Мариуса, потом воскликнула. «Да, вы очень хороши! Вы настоящий красавец! Вы умник! Вы гораздо ученее меня! Но я смело могу помериться с вами одним! Я люблю тебя!» И утопавшему в небесном блаженстве Мариусу казалось, что он слышит страфу, пропетую хором звезд. А иногда Казетта, тихо ударяя его по плечу, говорила... «Не извольте кашлять, сударь. Я не хочу, чтобы вы кашляли без моего разрешения. Очень нехорошо кашлять и мучить меня этим. Я хочу, чтобы ты был здоров, потому что если ты будешь болеть, я буду очень несчастна. Что со мной тогда будет?» Все это было очень трогательно. «Представь себе, я одно время думал, что тебя зовут Урсулой». Над этим они просмеялись весь вечер. В другой раз Мариус посреди разговора вдруг воскликнул. Раз в Люксембургском саду у меня было страстное желание прикончить одного инвалида. Но он круто оборвал и не стал более продолжать эту тему. Пришлось бы упомянуть о подвязке газеты, а он этого не мог. Тут было своего рода сопоставление с плотью, и перед этим сопоставлением невинная любовь отступила в священном трепете. Мариус представлял себе жизнь с газеты именно такой, какой она была сейчас, а не иначе. Ему только и нужно было приходить каждый вечер на улицу Плюме, раздвигать старый податливый пруд председательской решетки, садиться рядом с казэтой на скамью, смотреть сквозь ветви деревьев на загорающиеся с наступлением темноты звезды, касаться коленом платья козеты, ласково проводить пальцами по ногтю ее большого пальца, говорить ей «ты», вдыхать с ней по очереди аромат одного и того же цветка, Он только и желал, чтобы так продолжалось всегда, бесконечно. Но в это время над их головами уже носились тучи. Всякий раз, когда дует ветер, он больше разгоняет людские надежды, чем небесные тучи. Нельзя, однако, сказать, чтобы эта почти суровая любовь была лишена всякой галантности. Нет. Говорить комплименты той, которую любишь, — это первый способ ласки, робкая попытка дерзости. Комплимент — нечто вроде поцелуя сквозь покрывало, Скрытая еще чувственность накладывает на него свой сладкий отпечаток. Сердце еще отступает перед чувственностью, чтобы еще сильнее любить. Воркование Мариуса всецело проникнутое мечтами было, так сказать, совсем заоблачного свойства. Когда птицы залетают в область ангелов, они, наверное, слышат там подобные слова, но Мариус примешивал к ним все, что в нем было жизненного, человеческого, положительного. В нежных словах Мариуса сказывалось то, что говорится в гроте и что составляет прелюдию того, что будет говориться в Алькове. Это были лирические излияния, смесь трофы с сонетом, прелестные гиперболы влюбленного, целый букет утонченного обожания, испускавший небесное благоухание, непередаваемый щебет сердца сердцу. «О!» — говорил Мариус, — «как ты хороша! Я не смею смотреть на тебя, я могу только созерцать тебя. Ты небесное явление! Я сам не знаю, что со мной происходит». Когда кончиком туфельки ты приподнимаешь край своего платья, я волнуюсь. А какой волшебный свет разгорается предо мною, когда раскрывается твоя мысль? Временами мне кажется, что ты только мечта. Говори, я слушаю тебя, я восхищаюсь тобой. О, Казетта, как все это странно и прекрасно. Я совсем схожу с ума. Вы очаровательная сударыня. «Я изучаю твои ножки в микроскоп, а твою душу созерцаю в телескоп». А Казета отвечала, «О, Мариус, мне кажется, что за то время, которое прошло с сегодняшнего утра, я стала еще больше любить тебя». Вопросы и ответы в этом диалоге чередовались как попало, сходясь на одном пункте, на пункте любви. Все существо Казеты являлось олицетворением наивности, невинности, прозрачности, чистоты, лучезарности. О Казете можно было сказать, что она вся прозрачна. На видевших ее она производила впечатление весны и утренней зари. В ее глазах блестела часть той росы, которой бывают обрызганы весеннее утро цветы. Казета была предрассветным сиянием, вылившимся в образе женщины. Очень естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. В самом деле эта маленькая пенсионерка, только что выпущенная из монастыря, рассуждала с пленительной проницательностью и порой говорила глубоко правдивые и осмысленные слова. Речь ее была прямо восхитительной. Она ни в чем не ошибалась и на все смотрела совершенно правильно». Женщина чувствует и говорит с тем нежным инстинктом сердца, который представляется непогрешимостью. Никто, кроме женщины, не умеет говорить вещи в одно и то же время и глубокие, и нежные. Нежность и глубина – в этом вся женщина, все ее небеса. Среди этого полного счастья у них то и дело навертывались на глаза слезы, Раздавленная божья коровка, упавшая из гнезда перышко, сломанная ветка боярышника — все это вызывало в них глубокую жалость, и их чувства, нежно заволакиваемые печалью, как будто только и просили слез. Лучший признак любви — это умиление, подчас становящееся почти невыносимым. В то же время все эти противоречия сталкиваются в любви, как свет и тени при блеске молнии, Они и смеялись, том с такой чарующей искренностью и непринужденностью, что иногда почти походили на двух мальчиков. Между тем, бессознательно для сердец, упоенных целомудрием природа никогда не позволяет забывать о себе. Она всегда тут со своей грубой и вместе с тем высокой целью И какова бы ни была невинность душ, в самом целомудренном свидании все-таки чувствуется тот пленительный и таинственный оттенок, который отличает читу влюбленных от щиты друзей. Они боготворили друг друга. Незыблемое ничем не может быть изменено в своем основании. Можно любить друг друга, улыбаться, смеяться, делать маленькие гримасы кончиками губ, сжимать руки друг другу, говорить «ты», Все это не мешает делу вечности. Любящие укрываются вечером, сумерками, тишиной вместе с птицами, с розами, чаруют друг друга в тени своими сердцами, которые отражаются в их взглядах, шепчут, лепечут. В то же время не поддающиеся вычислению движения светил наполняют и оживляют бесконечное. Глава вторая. Головокружительность полного счастья Упоенные своим счастьем, они лишь смутно сознавали свое существование. Даже холера, опустошавшая в это время Париж, оставалась незамеченной ими. Они открыли друг другу все, что могли, хотя в сущности эти откровенности почти ничего не заключали в себе, кроме самых простых сведений об их жизни. Мариус рассказал Казетте, что он сирота, что его зовут Мариус Понмерси, что он был адвокатом, а теперь существует написанием разных статей для книготорговцев, что его отец был полковником и героем, и что он, Мариус, поссорился со своим дедом, который был очень богат, упомянул и о том, что он по рождению барон. Но это не произвело никакого впечатления на Казетту. «Мариус барон? Она даже не поняла, что это такое!» Самое слово «барон» ей было непонятно. Мариус был для нее просто Мариусом. Со своей стороны и она доверила ему, что воспитывалась в монастыре Малый Пикпюс, что мать ее умерла, как и мать Мариуса, что ее отца зовут Фошлеваном, что он очень добр и много помогает бедным, что, будучи сам не богат и лишая себя многого, он ни в чем не заставляет ее чувствовать недостатка. Странное дело в том блаженстве, в котором утопал Мариус с тех пор, как узнал Казетту, прошлое, даже самое близкое, стало для него таким отдаленным и смутным, что рассказанное ему о себе Казеттой вполне его удовлетворило. Он даже не подумал заговорить с ней о ночном приключении в трущобе, о тенардее, об ожоге, о странном поведении ее отца и не менее странном его бегстве. Мариус мгновенно все это забыл. Вечером он теперь даже не знал, что делал утром, где обедал, что говорил в течение дня. У него в ушах звучали песни, которые делали его глухим ко всему остальному. Он жил только в те часы, когда виделся с Казетой, И это вполне понятно. Витая в облаках, он забывал о земле. Они оба несли в сладкой истоме бремя сверхчувственных восторгов. То бремя, которое не поддается никакому точному определению. Также вот те сомнамбулы, которых называют влюбленными. Увы, кто не испытал всего этого? Зачем наступает час, когда человеку приходится покидать заоблачные сферы, и зачем после этого еще продолжается жизнь? Любить почти то же, что мыслить. Любовь это страстное забвение всего остального. Напрасно вы будете требовать от любви логики. В сердце человеческом также мало логической последовательности, как нет совершенно правильной геометрической фигуры в небесном механизме. Для Казеты и Мариуса не существовало ничего, кроме Мариуса и Казеты. Вся Вселенная точно провалилась для них в бездну. Они переживали золотое мгновение. Для них не было ничего ни впереди, ни позади. Мариус почти не вспоминал о том, что у Казеты есть отец. Его мозг был ослеплен. О чем же говорили между собой эти влюбленные? О цветах, о ласточках, о заходящем солнце, о восходящей луне, о разных важных предметах в этом же роде. Они все сказали друг другу, все поведали. Все у влюбленных равняется ничему. К чему было говорить об отце, о действительности, о всей этой грязи, об этих разбойниках, об этом приключении? Да и мог ли Мариус быть вполне уверен, что этот кошмар действительно существовал когда-то? Они были вдвоем, они обожали друг друга, чего же еще не доставало? Все остальное для них не существовало. Быть может, такое исчезновение ада позади нас нераздельно с водворением в раю? Разве мы видели демонов? Разве они существуют? Разве мы страдали? Мы ничего этого более не помним. Все это для нас потонуло в розовом тумане. Так и жили эти два существа, витая в облаках и доказывая возможность невероятного в природе. Витали между зенитом и над диром, составляя нечто среднее между людьми и духами. Витали над всей житейской грязью, под самым эфиром, в облаках. Виталий, не чувствуя плоти, притворившись в одну душу и в восторг, Виталий, будучи уже слишком возвышенными, чтобы ходить по земле, но и еще слишком обремененными земными заботами, чтобы исчезнуть в лазури. Виталий в воздухе, как атомы, ждущие, что их унесет в бездну. Виталий, как бы вне законов судьбы, вне житейской колеи, забывая о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем, Виталий, очарованный, подавленный изнеможением, отрешенный от всего остального мира, временами готовый к полету, чтобы скрыться в бесконечном. Они дремали его убаюкиваемые страстью. О чудная литургия действительности, усыпленной идеалом! Порою, как ни была хороша казета, Марио закрывал перед ней глаза. С закрытыми глазами всего лучше разглядывать душу. Мариус и Казетта не спрашивали себя, куда все это приведет их. Они чувствовали себя уже прибывшими к назначенной ими цели. Люди имеют странные требования. Они желают, чтобы любовь непременно куда-нибудь вела их. Глава третья. Первые тени. Жан Вальжан ничего не подозревал.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 Обыкновенно он уходил около полуночи и возвращался к -Раку. Последний говорил Богарелю, знаешь что, Мариус стал возвращаться домой не раньше часа ночи? Что же тут удивительного? В каждом семинаристе всегда сидит по петарде, отвечал Богарель. Иногда курфирак, скрестив на груди руки, принимал серьезный вид и говорил Мариусу Молодой человек, вы губите себя! Как человек практичный, Курфийрак не сочувствовал выражению радости на лице Мариуса. Он не ценил низемных страстей и относился к ним свысока, поэтому временами старался внушить Мариусу, что ему необходимо вернуться в область реальности. Однажды утром он обратился к Мариусу с таким увещеванием. «Дорог мой, ты производишь на меня такое впечатление, точно ты забрался на Луну, в царство грез, в область иллюзий, в столицу мыльных пузырей».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 В течение мая этого сладостного месяца любви Мариус и Казетта испытывали величайшие наслаждения. Поссориться и говорить друг другу, увы, с единственной целью, чтобы потом было приятнее перейти снова на «ты», болтать подолгу, пуская в самые мелочные подробности о людях, нисколько их не интересовавших. Доказательство, что в той изумительной опере, которая зовется любовью, либретто почти ни при чем.